Филипп красивый понял, что больше ничего не добьется. Он оглядел своих детей так, будто видел их впервые в жизни, и задумался. Он думал о законе первородства, о том, что сейчас природа не особенно заботится об интересах престола. Чего только не натворит, став королем, его старший сын Людовик, неразумный, жестокий поддающийся любому порыву. И разве может стать ему поддержкой младший сын Карл, этот тряпка? Столкнувшись с первой жизненной драмой, он сломится. Наиболее уравновешенный нрав у среднего Филипа, и, конечно же, он больше, чем его братья, достоин управлять государством. Но никогда Людовик не станет прислушиваться к его словам. Это видно уже сейчас. — Твое мнение, Изабелла? — спросил он в полголоса, нагибаясь к дочери. — Женщина, которая пала, — ответила Изабелла, — должна быть навечно отлучена от королевского ложа. И кара, постигшая ее, должна быть всенародной, дабы каждый знал, что преступление, совершенное супругой, или дочерью короля, наказуется более сурово, чем преступление, совершенное женой вассала. — Славная мысль! — похвалил король. Из всех его детей одна Изабелла была бы настоящим властелином. Какая жалость, что родилась она не мужчиной и родилась не первой! Возмездие свершится сегодня же! — перед вечерней, сказал король, подымаясь. И он удалился, чтобы, как и всегда, принять окончательное решение вместе со своими советниками Ногаре и Мариньи. Глава десятая. Суд. Во время переезда из Парижа в Понтуаз графиня Маго, мерно покачиваясь на своих носилках, Думала лишь об одном — каким образом умилостивить короля Филиппа Красивого. Но мысли разбегались. Слишком много различных соображений, слишком много страхов, а главное — безумный гнев против дочерей кузины, против их идиотов мужей, против неосторожных их любовников, против всех тех, кто из легкомыслия, в ослеплении или уступив плотским порывам, Грозил разрушить умело возведенное здание ее могущества. Все это мешало ей сосредоточиться. Чем теперь станет графиня Маго? Матерью разведенных принцесс и только. И она решила взвалить всю тяжесть преступления на Маргариту, чтобы обелить двух других преступниц. Во-первых, Маргарита — не ее дочь. Кроме того, она старшая, и, следовательно, ей можно поставить в вину, что она увлекла на греховный путь младших своих невесток. Робер Артуа вел кавалькаду крупной рысью, как бы желая подчеркнуть свое рвение. Он не без удовольствия поглядывал на пышную грудь Беатрисы Дерсон, стан которой красиво покачивался в такт лошадиной рыси, Но с несравненно более острым удовольствием он смотрел на бывшего каноника, неуклюже подпрыгивающего в седле, и уж совсем расцветал от счастья, слыша стенания тетушки. Всякий раз, когда его дородную родственницу подкидывала на ухабах, и она испускала жалобный стон, он словно невзначай переводил коней на голоб. Не мудрено, что графиня Маго вздохнула с облегчением, когда перед путниками выступили, наконец, над кронами деревьев башни Мобюи-Сонского замка. Скоро кортеж въехал в ворот. Во дворе и в самом замке царила глубокая тишина, нарушаемая лишь мерным шагом лучников. Маго вылезла из насилок и обратилась к первому попавшемуся стражнику, где король. Его величество творит Сул в зале. В сопровождении Робера, Тьеридерсона и Беатрисы графиня Маго тут же направилась к аббатству.